Они иногда навещали друг друга, но Марденка чаще захаживал к майору под предлогом взглянуть на сына, в сущности за тем, чтобы даром напиться чужого чаю. К сыну он был совсем равнодушен, даже втайне находил, что лучше бы было, если б мальчик поскорее протянул ноги, тогда по крайней мере, за воспитание не платить бы и сумму данную на этот конец книги ней отчислить навеки к своему капиталу. но мальчик жил и волей неволей приходилось его одевать, обувать и платить за учение. В отношении этого ребенка в сердце отца существовала какая-то странная двойственность. Иногда пробивалась в нем теплота родительского чувства, голос крови; иногда же без причинно переносил он на него свою ненависть к барыне матери. которая всё-таки родила этого ребёнка на свет, всё-таки он сын ей приходился. Из этого источника и истекала его постоянная холодность. Время шло. Дни за днями, годы за годами, капитал ростовщика накаплялся и принёс уже плоды сторицей против своей первоначальной стоимости. А вместе с тем накаплялась и ненависть. Это уже было единственное живое чувство, наполнившее собою, если можно так выразиться, весь организм старика. Вне этого чувства и вне задуманного плана для него ничего не существовало. Капитал его возрос уже до двухсот тысяч, а он еженедельно, сводя свои счеты, все еще бормотал своими старческими губами мало, мало, мало, и все еще считал недостаточным для осуществления своей цели. Это постоянное преследование одной и той же мысли перешло у него наконец в род помешательства. Он никому никогда не высказывался в ней, и чем-то стал быть сильнее и глубже развивалась его идея фикс. Под влиянием её он состарился преждевременно, погнулся, высох как мумия, пожелтел как пергамент. По временам на него находил страх смерти, и он мучился, терзался, и до иступления молился Богу, чтобы не послал ему смерти преждевременной, ранее окончания задуманной цели. Страшно бы было взглянуть тогда на эти сверкающие глаза и шевелящиеся губы посреди почти мертвенно неподвижного лица полаумного старичишки, думая, что денег все еще мало и мало. Он стал отказывать себе во всём, даже в необходимом: в пище, в одежде, в тепле, и под конец сделался отчаянным скрягой, даже начал ходить по вечерам за христорадной милостынёю, мечтая этими скудными грошами пополнить свой капитал. В Петербурге есть несколько особого рода магазинчиков, притевшихся всё большей частью по подвальным этажам на улицу В маленьких окнах этих магазинчиков вы можете увидеть и хорошую картину, написанную масляными красками, и оружие в дорогой оправе, бронзу и хрусталь, севрским фарфором, женскую шляпу и мужской пиджак. Тут же лежит черешневый чубук рядом с отделанным в кружево зонтиком и биноклем. разбросныхся, возможно, и безделушки вроде яшмовых пресс-папье, костяных точёных шахмат, малахитовых подсвечников и тому подобных вещей комфортабельного домашнего обихода. Войдите внутрь магазинчика, дверь обыкновенно с пронзительным колокольчиком, и вы увидите куски материи, лампы, статуэтки, блонды и кружева, меха и книги, женские платья, несколько стенных и столовых часов, мебель и даже цветы. Вы бы, наверное, не поняли, что это за сброд продается тут, если б не вывеска над входом. А вывеска эта обыкновенно гласит, что здесь покупают, перепродают и берут на комиссию различные вещи. А иногда она ограничивается весьма остроумным и лаконическим: "Продайте и купите". В эти до магазинчики преимущественно сбывают расставщики остающиеся у них за невыкупом вещи, которые иногда сбываются ими и в другие руки ювелирам, портным, меховщикам и тому подобным ремесленникам. Продаётся вещь всегда за цену вдвое или втрое больше той суммы, какая была отпущена под её залог, и всё-таки покупатель остаётся в барышах очень хороших. Марденко все свои вещи точно так же сбывал в одну из подобных лавчонок, с хозяином, который вёл дела уже в течение многих лет, и оба были как нельзя более довольны друг другом, ибо при взаимной помощи сильно приумножили капиталы свои. 15 лет спустя после начала ростовщической деятельности в руках Марденки появилось несколько значительных векселей князя Шадурского. Долгие годы слишком роскошной жизни понизили кредит князя Дмитрия Платоновича. Многие заимодавцы его с некоторого времени стали весьма призадумываться в возможности получения с него всей суммы сполна со следующими процентами. Морденко, не перестававший из под наблюдать за ходом денежных дел и обстоятельств своего экс-патрона, ловко воспользовался минутой раздумья этих заимодавцев и понемножку стал скупать у них по выгодной для себя цене векселя князя. Дмитрий Платонович, узнав об этом, очень обеспокоился и послал к Морденке своего поверенного проведать, с какой целью делается им эта скупка и что он намерен предпринять. Марзянко во всяком случае, ожидавший со стороны князя подобных вопросов, принял на себя умильно огорчённый вид и с чувством видимого чистосердечия просил передать своему благодетелю, что он не забыл, сколь много был взыскан. Во время он княжескими милостями, благодаря которым имеет теперь некоторый капиталец, но что в жизни его было некоторые обстоятельства, вследствие которого он сознаёт, что бесконечно виноват перед своим благодетелем, и чувствуя угрызения совести и искреннее раскаяние, желает хоть сколько-нибудь загладить свою прошлую вину. Скажите его сиятельству, пусть они не изволят беспокоиться, говорил он поверенному. Я взисканиями своими тревожить их не стану, а скупил бумажки эти по той, собственно, причине, как проведал я, что недобрые желатели их сиятельства хотели было потеснить моего благодетеля, так пускай же лучше находится бумажки эти в моих руках, чем причинят огорчение князю. Я с ними делать ничего не хочу. Прошло более двух лет. Мардженко действительно ничего не предпринимал против князя. Он был спокоен, потому что викселя перед отходом в его руки уже простиставались прежними заимодавцами. Стало быть, для него имелось впереди ещё 10 лет полного спокойствия. Не тревожился также и Шадурский, увидевший из двухлетнего бездействия своего бывшего управляющего подтверждение слов сказанных им поверенному. Глава восьмая. Иван Верисов. Доводилось ли вам когда-нибудь наблюдать характеры людей, с детства потерявших отца и мать, выросших на чужих руках, в чужих людях, лишённых материнской ласки, заботы и влияния? В таких характерах, сообразно личному темпераменту, господствуют две резкие противоположности. Сангвиник как-то спартанский закаляется в этой суровой житейской школе. В нём развиваются сильный, стойкий, энергический характер, железная непреклонная воля, к людям у него какое-то инстинктивное недоверие, иногда и некоторая мизантропия даже. Он ни в чём на них не полагается, потому что верит только в себя и в свои силы. Он не согнётся ни пред какой угрозой и без протекции, без поддержки пробивает себе дорогу в жизни своим умом, своими боками. Такие люди по преимуществу вечные борцы нашей жизни. Им ничто не дается даром. Каждый шаг, каждый глоток свободного воздуха они должны отстаивать и брать себе с бою. Должны завоевывать себе право жить. Из них при счастливом направлении часто выходят государственные мужи, полководцы, законодатели. Ими же при направлении не благоприятном укомплектовываются сибирские рудники. и каторжные, арестантские роты. Лимфатик представляет явление совершенно противоположное. Мне создаётся, что именно про него-то и было сложно пословиться. На бедного Макара все шишки валятся. Это человек приниженный, робкий, забитый, никогда не смеющий гордо поднять свою голову, смело возвысить свой голос. Его удел вечно терпеть, вечно томиться своим одиночеством и пассивно выносить суровые тычки людей и житейских обстоятельств. Всё, что может выйти из него для жизни, это честный труженик, который тихо и незаметно сойдёт в могилу среди своих кропотливых и часто неблагодарных занятий. В нём точно так же, как и в первом, с младенчества засело недоверие к людям, даже боязнь людей, но сердце его всегда остаётся мягким, добрым, сострадательным. Первый для достижения своей цели не задумывается свалить десятки сотни людей, чем либо замедляющих его ход. Второй даже мухи никогда не обидит. Он никогда и ни с чем не борется, как баран на заклании подставляет свою безответную голову. Протест его слаб, сокрыт в глубине его души и развивается только иногда проявляется, чтобы дьяга либо запьёт себе мёртвую, либо руки на себя наложит. Но Никогда никому не выскажется. Сердце его часто полно любовью, хочется кому-нибудь протянуть свои братские объятия, и случается, что во всю его неприглядную жизнь никто не откликнется на эту любовь. Так весь век и пройдёт в тщетных исканиях. Это наши тихие, смиренные, обыденные люди, разыгрывающие в жизни плачевную роль библейского козла отпущения. К этой и последней категории принадлежал сын Марденки и княгини Шадурской Иван Вересов. Вскором, блин, он был у майора Спицы на соске, да на коровье молоке, и, как известно уже читателю, с самой минуты своего рождения на свет лишён материнской ласки и заботы. У майора имелись свои собственные дети, так что майорши и со своими-то пострелятами по горло было возни, а маленькому приёмышу, по обыкновению, доставались первая клотушка и последний кусок. Ходил он кое-чем прикрытый от влияния стихии, вечно в обносках, в старой рубашонке и старой башмачонке его сверстников. Для него сходили за новые, да и за то ещё воспитательскую руку в благодарность целовать заставляли. Бывало, майорские пострелята на шумят, на шалят, разобьют что-нибудь, а первому все же Ваньке достается. Когда же подросли все они настолько, что маломальски смыслит стали, так и сами начали то щипком, то тычком ублажать своего со товарища. Ребенок вечно чувствовал свое одиночество и с этих уже пор приучался видеть людскую неправду. от отца тоже не видал ласки, потому если тот и придет к майору проведать своего сынишку и внести следующую за воспитание сумму, так первым вопросом у него было не шалит ли постреленок, а будь он шалит, так драть его каналью разгачами до да дыхания слушать жив дерис новым. Во всем этом было очень мало утешительного, недоставало родной души. привязаться сердцем не к некому раз как-то вздумал он приласкаться к отцу тот поглядел с суровым удивлением черты ребёнка живо напоминали черты матери мардзенку зло разобрала это что за нежность из чего это притворятся падиков вздумал врёшь меня не надуешь садись-ка лучше за букварь проворчал он и ребёнок с этой минуты боялся уже подходить к нему В другой раз, возвращаясь домой, застал он его на дворе в слезах, остальные ребятишки дразнили своего сотоварища. "Чем они его не распустил?" остановился Морденко. Мальчик отнекивался, но ну, отвечая, не скрывайся. Оказалось, что они его побили. "А, побили? А ты не дерьсь, веди себя скромненько, не задирничай". Вот пойдём к Петру Кузьмечу, пускай он тебя взъерепенит по-военному для страстки, да и своих пострелять тоже, чтоб не дролись. Но пострелятам ничего не досталось, а Ванюшку по уходе родителя точно взъерепенили на все четыре корки, потому жаловаться не смей. Другого бы всё это ожесточало, а забитого Верисова только пуще запугивало, да как улитку заставляло ещё сильнее замыкаться в свою тесную раковинку. Очень рано, между прочим, стал занимать его вопрос: почему это у других детей есть матери, а у него нет? Отчего это нет? Где она находится? Зачем про неё никто никогда не упоминает? Однажды как-то он решился спросить об этом отца в одной из редких минут его ласковости. Отец тотчас же нахмурился и отвечал: "У тебя не было матери. Как же это не было? У других есть ведь. То другие, а то ты. У тебя не было и молчи, значит. Она умерла? Решился мальчик еще на один вопрос. Марденька задумался, помолчал с минуту и отрывисто сказал: "Умерла." Как же она умерла? От чего умерла? Молчать, закричал он, стукнув кулаком по столу так, что мальчик весь дрожа в испуге отскочил от него на несколько шагов. И с тех пор расспросы о матери более уже не возобновлялись.